«Ты знаешь, который сейчас час?» — спросил я сурово. «Половину двенадцатого. Вот видишь, а тебе надо спать в 11 «Но я так боялась. Это меня не интересует. Ты что, хочешь, чтобы я ради тебя изменил своим привычкам? Я не сделал этого даже ради жены». «Нет, что ты!» — воскликнула она. «Вот увидишь, я привыкну». «Хватит, иди спать», — приказал я. Вообще я действовал в точном соответствии с наставлениями доктора Юруковой. И должно быть, не мог иначе. Уж слишком я был расстроен посещением больницы и проигрышем в карты. Наскоро поужинал тем, что нашлось в холодильнике. Я уже привык питаться сухомятку, словно ворон падалью. Запив съеденное двумя бокалами белого вина, я окончательно успокоился. Проходя через холл, я посмотрел, легла ли Доротея, А на самом деле уже лежала в постели, закрывшись одеялом до самого носа, а глаза ее лучились каким-то внутренним светом. «Антоний!» — окликнула она меня. Я остановился. «Антоний, я слышу музыку!» «Ты мне уже говорила?» — сказал я с досадой. «Нет, это совсем не то. Раньше я ее читала, а теперь я ее слышу внутри себя, как она звучит по-настоящему, словно оркестр играет. «А может, ты слышишь что-нибудь другое?» — сдержанно спросил я. «Нет, именно то, что переписываю, словно у меня в голове маленький транзистор». Она глядела на меня своими прозрачными глазами, полными радостного возбуждения. «А когда ты не смотришь на ноты, музыка смолкает?» «Да, конечно, сразу же». «Интересно», — процедил я. А про себя подумал, черт возьми, неужели ты не можешь быть такой же, как все девушки? Честное слово, воскликнула она. Ты не представляешь, как это интересно. Хоть бы и завтра было так же. Хоть бы не было, рассердился я. Лучше я куплю тебе два транзистора, чем у тебя будет звенеть в голове. И быстро вышел, чтобы не видеть, как погаснет радостный блеск в ее глазах. Дней 10 она жила, как во сне. Возвращалась, как всегда, с работы прямо домой, и тотчас же хватала первые попавшиеся под руку ноты. У меня была большая библиотека, все великие композиторы, которых я люблю и ценю. Она устраивалась поудобнее на диване, на котором спала, поджав под себя ноги, и ее девичьи колени сияли над зеленым одеялом, как две маленькие вечерние луны. Лицо ее непрерывно менялось, точно она дирижировала тем произведением, которое читала по нотам. Наблюдать за ней было забавно, но я не смеялся, зная, насколько это серьезно. По ее лицу я мог безошибочно угадать, какую из частей концерта, какой пассаж она слышит. Для меня уже не было сомнения, что она слышит все, что читает по нотам. И так как я знал большинство этих произведений, а некоторыми когда-то дирижировал, то я иногда следил за ней по часам. Нет, ошибки быть не могло. Каждое произведение звучало ровно столько, сколько ему положено было звучать. Я не сказал бы, что этот странный дар Доротея меня как-то особенно удивил или поразил. От нее можно было всего ожидать. Скорее, меня хватило какое-то беспокойство. Я помнил предупреждение доктора Юруковой. Любое увлечение, любое перевозбуждение, гравили поколебать ее душевное равновесие. Но не в этом было дело. Есть, очевидно, свойства, глубоко заложенное в человеческой природе. Подобно всякому нормальному человеку, я инстинктивно воспринимал как ненормальное все то, на что сам не был способен, или то, что другие делали не так, как я. Теперь я прекрасно понимаю, это свойство лишь проявление невежественности и посредственности. Но что поделаешь, так уж устроен человек. Так устроена и курица, которая испуганно квохчет, предостерегая с берега высяженных ею желтых утят. уносимых счастливым течением реки. И я не просто обеспокоился, а испугался. Я готов был вырвать у нее из рук эти проклятые ноты и швырнуть их в окно. Но все же я не делал этого. Нельзя растоптать то, что выше тебя. Я или враждебно молчал, тайно терзаясь, или старался отвлечь ее разговорами на всякие другие темы, иногда довольно удачно. Но как только она оставалась одна, тут же снова утыкалась в ноты. «Что тебе больше всего понравилось?» — спросил я у нее однажды. из того, с чем ты до сих пор познакомилась?» «Лебединое озеро», — не задумываясь, ответила она. «Я не удивился, даже обрадовался. Это был хороший повод. Чудесно!» — сказал я. «Хочешь, пойдем с тобой в театр? По-моему, на этой неделе есть спектакль». «Как спектакль?» «Очень просто». Ведь есть лебединое озеро, балет. Увидишь, поймешь. Хорошо согласилась она. Но в ее голосе мне послышалась какая-то неуверенность, даже сожаление. Я прекрасно понимал, что в сущности ее пугало. На это я и рассчитывал. Купил два дорогих билета в ложу и потащил ее на представление, предвкушая свою победу. Она облокотилась на барьер, не глядя в зал. По правде говоря, и в зале никому до нее не было дела. Она была очень взволнована, я чувствовал, что она вся погружена в себя, словно старается что-то припомнить. «На, почитай программу», — сказал я. Потом отмахнулась она. Пожалуй, она впервые отказалась выполнить мою просьбу. До сих пор она безропотно повиновалась мне. Когда прозвучали первые звуки, я заметил, как напряглось ее лицо. как вся она притихла и вжалась в кресло. Но постепенно лицо ее смягчилось, чуть заметная улыбка заиграла на нем. Мой эксперимент явно не удался. В антракте, ведя ее в буфет, я спросил с притворной небрежностью, «Ну что, есть разница?» «Нет», — ответила она, — «почти никакой». «А что лучше?» «Конечно, в театре, но все-таки это не одно и то же». То, что я одна слушаю, словно происходит во мне, как будто я сама играю.